Глава 13. Элты. Прошла неделя с момента, как я принёс Нату в деревню. Девушка несколько раз приходила в себя, даже пыталась говорить, но вскоре снова отключалась. «Ун», так звали старуху-целительницу, выгоняла меня из своей землянки, абсолютно не считаясь с моим положением всемогущего духа. Айя. За неделю я освоил около трёх десятков основных слов и пару глаголов. Зар стал моим учителем, постоянно пытаясь мне помочь. Племя элтов типично патриархальное, причем это слово подходит как нельзя лучше. Старец по имени Пиго был реальным вождем племени, а молодой воин, что его сопровождал, это его сын по имени Сар. Тем не менее, бразды правления постепенно переходили от отца к сыну, судя по тому, какой властью пользовался Сар. В племени есть еще один представитель власти, шаман Нгха, выразивший почтение к моей особи, преподнеся мне череп дикой кошки, со вставленными в пустые глазницы рубинами. Зар вбил кол перед входом в мою хижину, прочно закрепив на нем череп. В лучах солнца рубины играли красным огнем, пугая местных. Я пользовался полной свободой действий. Целыми днями слонялся по деревне, стараясь вникнуть в жизнь племени элтов. Вопрос питания меня не волновал. Целый день выстраивались очереди из местных женщин, желающих задобрить Айя. На местную доморощенную кузницу я набрёл утром, когда впервые знакомился с деревней. Кузница, или, скорее, место для правки металла, представляла собой примитивную технологию. Заинтересованный я смотрел, как в небольшую глиняную печь закладываются дрова. Через верховое отверстие закинули несколько кусков породы и ещё подкинули дров. В печи уже горел огонь. Клубы дыма вырывались через верхние отверстия, заставляя кашлять доморощенных металлургов. У самого низа печи есть отверстие. К нему дикари приставили самодельные меха, обтянутые шкурой, и начали интенсивно закачивать воздух. Сама печь небольшая, чуть более метров в высоту и вдвое меньше в диаметре. Дикари качали воздух, сменяя друг друга. Процесс оказался долгий, решил ознакомиться с результатом на обратном пути. Зар провел меня по всей деревне, показав землянку старца Пига, расположенную у самой воды землянку шамана-гха. Элты устроили что-то вроде мостков. Примерно метра на два в воды реки входили три бревна, связанные между собой ремнями из шкур. Течение реки было спокойным, а глубина небольшой. Мостки держались придавленные со стороны суши огромным валуном. «Именно здесь я впервые увидел примитивную ловушку для рыбы. Спиралиобразно выставленные камни у самого берега. Проход между камнями получался по спирали». Затем два ряда камней образовывали двойную спираль, куда рыба устремлялась по течению. Расстояние между рядами камней уменьшалось и в конце составляло не более 10 сантиметров. Рыба, проскользнув между камнями, оказывалась в небольшом бассейне диаметром меньше метра. Зар прилег на мостки и сунул руку во внутренний бассейн. Секунду спустя с торжествующим криком вытащил полуметрового сазана. Рыба едва не сорвалась из рук, но он успел швырнуть ее на берег. Еще две рыбины помельче присоединились к первой пару минут спустя. Для меня всегда оставалось загадкой, почему рыба, заплывшая в лабиринт между камнями, не может выплыть обратно. Еще выдор видел другие ловушки, каркасные, оплетенные травой. Конусообразно сужающийся каркас плели из гибких ветвей. Ко входу в ловушку подвешивали калитку. Рыба ее толкала и заплывала внутрь. Обратно калитка не пускала, упираясь в распорки, придающие каркасу жесткость. Дол. Зар показывал на рыбу, пытавшуюся мощными шлепками хвоста добраться до воды. На самом краю полуострова, ниже по течению, в месте, где река делала поворот, стремясь вернуться в прежнее русло, образовалась отмель. Это место элты приспособили под отхожие. На отмеле, выполняя роль ширмы, стояли три огромных валуна, образуя каменную стену высотой около метра и длиной почти в три. Именно здесь, на мелководье, Элты избавлялись от отходов человеческой жизнедеятельности, а река уносила всё вниз. С учётом малого размера полуострова, такой вид избавляться от нечистот был самым лучшим. Неспешно обойдя весь полуостров, мы вернулись к мокрым от пота металлургам. Видимо, процесс плавки подходил к концу. Накачка воздуха шла в бешеном ритме. После 10 минут такой работы оба металлурга обессиленно присели недалеко от печи. Мне стало интересно, как они достанут крицу из такой печи, поскольку длинных клещей не наблюдалось. Печь ревела минут пять. Затем звук начал стихать. Переглянувшись, металлурги встали. Один из них сжимал в руках кусок, напоминающий самодельный молот. Сильными ударами дикарь начал разбивать печь, удивив меня своими действиями. Разбив печь из камней, он умудрился вытащить оттуда кусок крицы с огненно-желтыми глазками, которую просто тупо подвинули к плоскому камню, вкопанному в землю. Один придерживал кусок крицы, второй наносил удары молотом, отбивая шлак. В итоге через пять минут у металлургов получилась железная заготовка размером с две пачки сигарет. Дикарь, толкая палкой, отодвинул ее в сторону, где лежали две заготовки размером чуть поменьше. Сколько я не смотрел вокруг, не нашел и намека на возможность отковать нож. Зар не мог дать мне информации по вопросу. Где племя кует ножи, осталось для меня неясно. Да и сама технология одноразовых печей для плавки руды очень примитивная. Правда, нужно учесть, что до этого племя элтов дошло самостоятельно, а это уже прогресс. Но зато племя владело технологией ледника. Позади землянок были выкопаны узкие колодцы, накрытые плетеной решеткой из прутьев. Сверху укладывали изношенную шкуру и насыпали землю. Когда при мне открыли такой погреб, внизу я увидел подтаивший лед. Элты – весьма продвинутое племя для своего времени. У них появились зачатки металлургии, умение длительного хранения продуктов, понимание гигиены. Они использовали ландшафт полуострова, чтобы максимально обезопасить себя. Кроме того, они строили долговременные жилища типа землянок и даже складывали печи. Правда, им не пришло еще в голову делать нормальные дымоходы. Все говорило о том, что племя неплохо приспособилось к зимним холодам. Само племя нельзя назвать многочисленным. Из-за постоянного нахождения части мужчин на охоте я не мог понять точной численности. Землянок всего 21. В каждой могла жить просто супружеская пара, а также пара со взрослыми детьми. Приблизительная численность племени — человек 60-80 вместе с малыми детьми. Каждый день я по несколько раз заглядывал в землянку, где находилась НАТО. Он начинал шипеть, как разъярённая кошка, если я задерживался больше пяти минут. Бездействие и вынужденное состояние Наты меня угнетали. За неделю вынужденного отдыха мысленно я уже прошел под 200 километров. Самое обидное, что у меня нет ничего из лекарств, чтобы помочь Нате. То, чего я так боялся, все же случилось. Вчера и сегодня Нату радило, Она обливалась потом, но я не мог ей помочь, уповая на доисторические знания местной целительницы. Единственное, что я мог сделать, так это немного сбить температуру, обтирая лицо девушки холодной водой. На десятый день с момента ранения наступило долгожданное улучшение. Я, как обычно, находившись в деревне, отдыхал в своей хижине, когда меня кликнуло «Уннн». Глаза старухи подозрительно блестели. Я даже подумал, не перебрала ли она своих мухоморов. Зайдя внутрь, остолбенел. Ната полусидела, облокотившись спиной о стену. Улыбка озарила ее бледное лицо, едва и переступил порог. «Макс, ты здесь?» Голос звучал слабо, но слова она выговаривала отчетливо. «А где же мне быть, как не рядом с тобой? Как ты себя чувствуешь?» Сделав пару шагов, присел рядом с девушкой, положив руку на лоб. Жара нет, кризис миновал. Организм НАТО справился с инфекцией. Наверное, её пичкали столькими вакцинами в детстве, что даже тяжелейшую инфекцию смогла перенести без лекарств. Слабость. Руку не могу поднять. А ещё я так голодна, что могу съесть медведя. Он напал так внезапно, что я не успела среагировать. Он за это поплатился. — утешил девушку. — А насчёт еды? Есть будешь очень маленькими порциями. Сегодня, кроме воды, дам тебе четверть батончика. После того, как поспишь, можно съесть ещё четверть. Ты десять дней не кушала. Твой желудок пуст и ужался. Нельзя его нагружать. — Я лежу десять дней? Зрачки нато расширились от удивления. — Мне казалось, что всё это случилось только вчера. — Да, десять дней. И ещё примерно столько же пройдёт, прежде чем ты сможешь нормально ходить. «И мы сразу пойдём в Максель?» Ната облизнула пересохшие губы. Взяв миску с водой, дал ей сделать глоток. Девушка жадно припала, но я отнял посуду от неё. «Не торопись. Сделай паузу, потом выпьешь ещё. Что касается Макселя, то, возможно, нам придётся немного обождать. Мы поговорим об этом, когда ты поправишься. Сделай ещё глоток воды и съешь четвертинку батона. Как выспишься, ещё поговорим». «Макс», — остановила меня Ната, — «прости за медведя. Я была так невнимательна». Все нормально, дорогая, это не твоя вина. Отдыхай, я рядом, буквально за стенкой. Вышел, а в душе бушевала ненависть к себе самому. Я слышал треск в чаще, когда увидел, как с хворостом выходит НАТО. Подумал, что это какой-нибудь испугавшийся заяц продирается сквозь кусты. Среагирую я быстрее, не пришлось бы нате лежать пластом, борясь за жизнь. Бывают же люди, которых ничем не исправить. Я был ярчайшим представителем такого типа. Постоянное пренебрежение опасностью, недооценка риска, дилетантское отношение к каменному веку. И всегда страдали те, кто рядом со мной. Я до сих пор не мог забыть бедного Маа, ставшего пищей для каннибалов. И все это по моей вине, из-за моей самоуверенности. Где-то чуток не доглядел, в другом случае оставил все на вось, и отрицательный результат не заставляет себя долго ждать. Заметив проходящего мимо, Зара махнул рукой, подзывая к себе. Статус Зара в племени значительно возрос в результате постоянного общения со мной. Со старцем мы виделись всего пару раз, его обожженный сынок меня вообще избегал. А вот Зар просто прилип. Мне редко удавалось остаться без его внимания. «Пойдем, научу тебя делать ловушки для рыбы», — Зар смотрел, не понимая моих слов. «Дул», — напомнил ему, вспомнив, что он так называл рыбу. «Дикарь решил, что я проголодался». Сорвавшись с места, он убежал в центр деревни, прежде чем я успел его остановить. До меня доносились его громкие крики, где я различил два слова «Айя» и «Дул». Вернулся Зар через пять минут с двумя рыбинами. Первая была сырой и свежепойманной, вторая практически провялена на солнце. Покачав отрицательно головой, отказался от его подношений. «Пошли!» — направился к берегу реки, где рос кустарник. Мой нож легко срезал ветви, заточка пока держалась. Нарезав охапку ветвей, посадил Зара очищать прутья от листьев. Для начала согнул и связал три кольца одинакового диаметра и еще четыре с уменьшающимся диаметром. Соединив полученные кольца поперечными ветвями, получил шаткую конструкцию. Зар сбегал и принес немного тишмы. Накладывая поперечные ветви, добился жесткости конструкции. Оставалось самое трудное сделать калитку, которую течение реки будет держать при открытой. После часовой возни получилось что-то работающее. Пришлось послать Зара еще раз за тесьмой для фиксации ловушки, иначе течение могло ее унести. Найдя крупный камень, дождался дикаря и зафиксировал один конец тесьмы к ловушке, второй к булыжнику. Булыжник положил на берегу длина тесьмы всего 2 метра, зайдя в воду по колену, установил ловушку, проверил, как приоткрывается входная калитка. Теперь оставалось ждать, все равно пока делать нечего. «В деревне есть много процессов, которые мог значительно улучшить даже я. Но оно мне надо. Поправиться надо, убедимся, что беременность не подтвердилась, и продолжим путь. А элты пусть живут, как жили сотни лет до меня. Хватит с меня прогрессорства и попыток строительства цивилизации». «А я, дул!» — Зар показывал в сторону ловушки. «Вода в реке прозрачная. Присмотревшись, я увидел пару рыбин внутри своей ловушки». Войдя в воду, потянул ловушку и осторожно подтащил к берегу. Моя конструкция была хлипковатая. Если рыбы начнут метаться внутри, прутья не выдержат. Моей добычей стали два окуня размером с ладонь, но зар прыгал от счастья. Ловушку нужно плести фактически заново. Сделанная наспех, она уже практически рассыпалась. За изготовлением следующей ловушки мы провели пару часов. На этот раз я срезал прутья куда толще. Некоторые пришлось гнуть с усилием, но работа того стоила. Из принесённого Заром куска старой шкуры я сделал прочные ремни с сантиметр шириной, прочно фиксируя все стыки. Сейчас моя ловушка не изгибалась. Такая, пожалуй, выдержит даже метровую рыбину, если та попадётся. Удлинив ремень, чтобы ловушку можно было поставить глубже, зашёл в воду по пояс. Зар испугался, увидев, что я по пояс в воде. С криками «Ай-я!» Он ринулся в воду, но, зайдя по колено, остановился, жалобно причитая. «Споку, Хазар, сейчас выйду». Поправив калитку, проверил натяжение ремня и вышел к берегу. С грехом пополам Зар объяснил, что в воде находиться опасно, там подстерегает смерть. Мне стало интересно, что может быть опасного в пресноводной реке. Крокодилы вроде не водятся, акулы тоже. Солнце начинало клониться к закату, слепя глаза своим отражением в воде. Вначале мне показалось, что меня обмануло зрение, когда увидел огромную тень в воде. Зар вскочил с места, указывая пальцем в воду. «Ха! Ха!» Если бы сам не увидел своими глазами, не поверил бы. В прозрачной речной воде скользила длинная узкая рыба длиной в два, если не больше метра. Поравнявшись с нами, речная хищница ринулась и сомкнула челюсти на рыбе размером с локоть. На секунду из воды высунулась хищная морда. «Щука!» Но щук таких размеров не бывает. Я никогда не слышал, что эти хищники могут быть двухметровыми. Ударив хвостом, хищница устремилась в сторону противоположного берега, где над рекой нависал обрывистый бережок. Зар успокоился. Теперь он смотрел на меня, словно говорил, «Я же тебя предупреждал». «Да, попадись такой рыбий человек в воде, ногу, может, не отхватит, но рану нанесёт серьёзную. А если человек не умеет плавать, упав в воду, он, скорее всего, обречён» если хищница потащит его на глубину. В том, что виденная мною щука без труда утащит человека, сомневаться не приходилось. Дал себе зарок к рекам относиться более осторожно, раз даже в такой неширокой, метров сорок, реке водятся хищные монстры. Вода в ней прозрачная. Элты пили прямо из реки. Я для питья использовал воду из маленького родника, находившегося в 100 метрах от моей хижины, рядом с небольшой грядой, расположенной напротив деревни, И там находился дозорный пост Элтов. Первоначально я даже не поверил своим глазам, увидев организованный дозорный пост. Не поленившись, сходил на пост, поднялся на гряду. Все четыре стороны просматривались неплохо. С юга и севера зеленили леса, а с востока на запад текла петля и река. Элто, несомненно, достойное племя. За 10 дней жизни среди них я не видел склоки между женщинами или стычки между мужчинами. Ловушку я вытащил, осторожно вытягивая за ремень. Желание заходить в воду пропало от слова «совсем». За прошедшие десять дней я трижды купался в реке, встав очень рано, стуча зубами от холода. Следующая водная процедура пройдёт на суше. Помощник у меня есть, чтобы таскать воду. Элты тоже, кстати, купались, но делали это на отмели, где воды всего по щиколотку. Купаться на отмели, где находилась общественная уборная, желания у меня не возникло. В ловушку попались целых 6 рыб крупный сазан, два окуня поменьше размером и три рыбины с ладонь, названия которых я не знал. Такие рыбы мне не встречались ни в прошлой жизни, ни за всё время, что я провёл на этой планете. Мясо рыбы, если его правильно приготовить на шампуре, нате будет легче усвоить, чем мясо животных. Послав Зара притащить хворост, подвесил рыбу, что нёс на кукане на кол с черепом дикой кошки. Приготовлю и угощу свою женщину. Похоже, в этом мире она единственный близкий мне человек.